Долго бы продлилась эта борьба, но Спартак призвал к себе на помощь всю твердость душевную, сделал последние усилия чтобы вырваться из объятий Валерии. Он тихо положил ее на диван, бессильную, плачущую. Афракиец, утешая ее бессвязными ласковыми речами, надел кольчугу и шлем, опоясался мечом и приготовился к последнему прощальному поцелую. Он уже хотел выйти из комнаты, как вдруг Валерия, стремительно вскочив, упала к ногам своего милого и охватила его колени руками. Голосом, полным рыдания, она лепетала. «О, Спартак! Мой Спартак! Я чувствую, чувствую в душе, что если ты уедешь, то никогда более я не увижу тебя. И ты меня более не увидишь. Я это чувствую. Не уезжай! Не уезжай! Нет, не сегодня! Не сегодня!» Умоляю тебя. «Завтра уедешь. Только не сегодня!» «Заклинаю тебя моей всесильной, безумной любовью, которую я питаю к тебе!» «Не могу! Не могу! Мне необходимо уехать!» «Спартак! Спартак!» — упрашивала его слабым голосом несчастная женщина, подняв к нему с мольбой руки. «Молю тебя! Ради нашей дочери! Ради до...» Она не могла кончить свои фразы. Спартак приподнял ее и прижал к своей груди. Его дрожащие губы крепко прильнули к ее похолодевшим губам. Несколько минут стояли любовники, обнявшись, безмолвные. Только их тяжелые вздохи, слившиеся в одно дыхание, нарушали тишину. Но мало-помалу Спартак сдержал свое волнение. Отстранившись от валерии он сказал ей нежным голосом, полным ласки, «О, моя обожаемая! Ты, которой я воздвиг в сердце своем алтарь, как единственной богине!» «Ты — мысль о которой поддерживает меня в минуты самых тяжелых опасностей. Неужели ты, моя Валерия, захочешь, чтобы я поступил бесчестно, низко и заслужил ненависть современников и потомства?» «Нет, я не хочу твоего бесчестия. Я хочу, чтобы имя твое было велико и славно», — отвечала Валерия. «Но я бедная, жалкая женщина. Имей ко мне сострадание. Ты поедешь завтра». «Только не сегодня, не сейчас, не так скоро!» И своим бледным, плачущим лицом она прижалась к плечу Спартака. Затем, целуя его, прошептала, «Мне так хорошо здесь! Не отнимай у меня этой отрады!» Она закрыла глаза, словно желая насладиться своим блаженством. Лицо ее, на котором еще блуждала улыбка, выходило на лицо только что усопшей. А Спартак склонил свое лицо над лицом этой женщины, так беззаветно отдавшийся ему. Он смотрел на нее взором нежного сострадания и любви. Голубые искрометные глаза великого вождя, которым не страшны были ни опасности ни смерть, наполнились крупными слезами. Последние блеснули и закапали на его латы. Валерия, между тем, не открывая глаз, продолжала репетать. «Взгляни, взгляни на меня, Спартак! Как нежен, как ласков этот взгляд! Я вижу его даже с закрытыми глазами! Я вижу тебя!» «Твой лучезарный образ, твои очи такие блестящие, такие нежные! О, Спартак, как ты прекрасен!» Когда Спартак сделал легкое движение, чтобы приподнять Валерию и усадить ее на диван, молодая женщина, не открывая глаз и не переставая обнимать шею гладиатора, пылко сказала, «Нет, нет, не шевелись!» «Но мне необходимо ехать, моя Валерия!» прошептал на ухо дрожащим голосом бедный гладиатор. И снова Валерия начала молить своего милого остаться еще на один денек с нею. «Ты уедешь завтра, не правда ли? Завтра, на заре, когда взойдет красное солнышко и оживит всю природу, когда так сладко пахнет на лугах душистой травою, так весело щебечут проснувшиеся пташки». Ты уедешь после того, как еще раз мы с тобою нацелуемся, после того, как еще раз ты приласкаешь свою родную дочурку-постумию, после того, как я надену тебе на шею под тунику вот эту цепочку и вот этот медальон». Она указала на золотой медальон, усыпанный драгоценными камнями, чудной работы, висевший на золотой цепочке на ее белоснежной шее. «В этом медальоне, Спартак, скрыт драгоценный талисман, который сохранит тебя от всех напастей». «Отгадай, что это за талисман?» Гладиатор не отвечал, а только смотрел на молодую женщину страстно влюбленными глазами. Тогда, улыбаясь сквозь слезы, она сказала ему тоном нежного упрека, «Неужели, неблагодарный, ты не понимаешь, о чем я говорю?» Она сняла с шеи цепочку с медальоном и прибавила «Черные волосы матери и белокурый локон дочери». Спартак поцеловал медальон, И Валерия надела его на шею своего друга. «Но ты должен носить его под латами, под туникою, на груди!» У Спартака сердце заныло в груди. Он не мог говорить и только прижимал к груди Валерию, а безмолвные крупные слезы катились по его лицу.